Глава двенадцатая Я смотрел на трупы, и слезы дрожали у меня в глазах. Ничего не мог с собой поделать. Сразу сделалось каким-то глупым и безнадежно далеким воспоминание об Авелле. «Я тоже по тебе скучаю», — прошептал я. Наверное, громко прошептал, потому что рыцари, склонившиеся над мертвецом, посмотрели на меня с удивлением. Где им было понять чувство, охватившее меня при виде мертвеца с вырезанной на лбу цифрой один? Мертвеца, который еще вчера тщетно пытался меня убить кинжалом. Все, что они видели, это неопознанный труп. А я смотрел в вытращенные, остекленевшие глаза и будто бы слышал «Привет, Мортегар». «У меня все хорошо. Убиваю, скучаю и люблю тебя, нация». «Да ты псих», — с уважением сказал рыцарь и перевел взгляд на руку покойника. «Точно не с наших, хотя печать земли». «Зови проректора», — решил второй, — ковиотеса. Кавиотеса». «А чего это я?» — заупирался первый. «Ну, пусть молодой бежит, он один хрен скучает, сам признался». По правилам Ордена я должен был подчиняться приказам старших братьев. В подавляющем большинстве случаев это правило можно было спокойно проигнорить, но сейчас ситуация явно отдавала чем-то экстраординарным, а я так и так собирался пробежаться. И, бросив прощальный взгляд на мертвого убийцу, я затропился к Милой Так. Та Милой Рим даже не стал подходить к трупу, стоял поодаль, заложив руки за спину. Рядом с ним молча стоял Кавиотес. Я тоже не отходил далеко. Ну, как услышу, чего интересного. «Так», — повторил Милейрим. «Надо понимать, что если бы не счастливый случай, убийца из Ордена уже был бы в стенах Академии, а может, уже бы ушел, сделав свое дело». «Почтенный Милейрим...» — пробормотал Кавиотас, напоминавший провинившегося мальчишку. — Мы... — Вы не просто проморгали лазутчика. Вы не услышали, как кто-то этого лазутчика убил. — Здесь, в крепости земли. Кавиотас опустил голову, но винился недолго. — Почтенный милый Рим, — быстро заговорил он, — я могу устроить разнос тем оболтусам, что дежурили у ворот вчера. — Да я так и сделаю, безусловно. Но дело в том, что противостоять убийцам мы не в состоянии. Эти твари учатся просачиваться в любую щель с самого детства. В честном бою один на один я бы поставил на любого из своих рыцарей, но уберечь от них крепость... Он покачал головой. — Я вижу только один разумный выход — взять под стражу того, кто им нужен. Но это еще нужно выяснить. Милый Рим задумчиво посмотрел на меня. Я осторожно сделал два шага назад. А... Этот... Немного удивился глава ордена. Ну тогда вообще не вижу смысла переживать. Сэр Мортигар занят интенсивными поисками смерти. Так что не стоит зря занимать камеру. О чем речь? Нахмурился милый Рим. О турнире. Он изволил записаться и этого уже не отменить. Я подумал, что милый Рим сейчас запулит в меня какой-нибудь огненной штуковиной, наплевав на маскировку. Так сверкнули его глаза. «Да умел! заорол он и попытался схватить меня. Кажется, за ухо, но выяснять наверняка я не стал. Отшатнулся. «Мортогар, стоять!» — рявкнул милый Рим. «Да с чего бы!» — отозвался я, делая еще пару шагов назад. «Я рыцарь!» «Я твой проектор, студент!» «Я по учебе ничего не нарушаю, в уставе почти так и написано. Кому охота сдохнуть, главное, мебель не поцарапайте!» Парень прав. Неожиданно пришел мне на помощь Кавиотес. То, что он дурак, нарушением не является. «Вот», — показал я в его сторону. «Видите? Имею право!» «С трупом-то чего решать будем?» — крикнул рыцарь-привратник. Поскорей бы, студенты скоро выползут. — И что? — пожал плечами Кавиотас. — Ну, дети же, не обоссут, так плюнут, его потом и трогать неприятно будет. — Да. Кавиотас посмотрел на милая Рима, но тот только рукой махнул. — В реку бросьте, пусть вылавливают, кому интересно. Несмотря ни на что, меня переполняло счастье. Нация жива впрочем это я и без того знал она ведь числилась у меня в мирских женах но она была не просто жива она была здесь то есть не сбежала из города не спряталась абсолютно чтобы за сто лет ее никто не нашел нет она вела войну так же как и я и минувшей ночью она открыла счет отстаю шепнул я себе под нос Как легко забываются все навыки, выработанные месяцами тренировок. Достаточно лишь получить весточку от любимой, пусть и такую специфическую, и вот... И вот, войдя в академию, я получил с размаха в лоб деревянной палкой. «Да я, похоже, молодец!» — воскликнул яма не веря своему успеху. «Второе убийство за два дня! Убил двух мортегаров! Откуда вы только лезете?» Я нехорошо выругался, имея в виду себя, но Ямос принял на свой счет и насупился. «Ты если больше не играешь, так и скажи!» «Это не игра, Ямос, это тренировка. И денег у меня больше нет», — пригорюнился я. «Как так? Нет!» — Ямос опустил палку, выражая ужас и сочувствие. «Ну, как? Сундучок в плаще был, а плащ вчера ушел куда-то, пока я Вэлл убил». Это хорошо, еще я взнос за турнир сделать успел, а то ведь не подсуетишься, никто тебя и не убьет совсем. По-моему, еще не было ни одного дня, чтобы я не лишил Ямаса дара речи. Так что это уже вошло в привычку. Оставив друга с раскрытым ртом, я поплелся к своей комнате. Нужно было одеться. Пока я шел, мрачнел. Вспомнилось, что помимо денег в хранилище плаща был меч. Вот это засада! Нет, конечно, можно склепать меч из земли, но рыцари рыцарей почему-то ценились именно такие. Настоящие. Может, просто как символ? Не знаю. А для меня это был еще и первый трофей, взятый в бою. «Эй, брат-полудурок!» В этот раз бдительность оставалась при мне. Я моментально облачился в доспех и взмахнул мечом, атакуя гипотетического врага. По факту просто намотал летящую по воздуху тряпку на наспех созданный туповатый меч. Это была моя одежда, а навстречу мне из-за поворота вышел Лариотис. — Перчатки не потерял? — спросил он. — Нет, — сказал я с удивлением. — Возьми, пригодятся. Идем на Ирмис. «У меня занятие», — сказал я, повернувшись вслед Лариотису, который и не думал меня ждать. «На турнире будешь пугать соперников безупречным знанием рунописи?» Когда Лариотис прав, он прав. Я отозвал доспех и меч, надел мятую рубаху и плащ. Просканировав хранилище, убедился, что все на месте. И меч, и сундучок, и зеркальце для магических бесед. «А перчатки?» Перчатки лежали у меня в кармане штанов, как и кастет — подарок милой Рима. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. «Лариотис — Лариотис! — крикнул я, догоняя. — А зачем мне перчатки? — Коли уж ты решил воевать с целым миром, придется использовать то оружие, которое у тебя есть. — Я не собираюсь использовать... ну, то, о чем ты говоришь. — Да? — Лариотис остановился и заглянул мне в глаза. «Тогда запоминай. На турнире ты сдохнешь. И это будет навсегда, понял? Навсегда!» «По-твоему, на отца обрадует такой подарок? Пока она изо всех сил старается спасти твою задницу, ты пихаешь хрен в мясорубку!» Возразить было нечего. Мне и самому уже приходили в голову малоприятные мысли о том, что записаться на турнир было не лучшей идеей. Но я мужественно гнал их прочь. Ямос все так же стоял у дверей, только какой-то совершенно понурившийся. Не грусти, я сунул ему три монетки, и не теряй бдительности. Мортагаров в крепости еще, видимо, невидимо. Да пошел ты! Яма апатично убрал монетки в карман и кивнул на стену. «Вон!» Я посмотрел туда и увидел буквы, словно бы вырезанные в камне. «Я все знаю! Скоро буду! Мама!» «Нам...» — прошептал Ямас.